Добрый день, уважаемые зрители! Сегодня я продолжу свой рассказ об истории России. Ну вот мы подошли уже фактически к рубежу 20 века. Понятно, что 20 век займет в моих лекциях самое большое место. А, и вот первые две лекции из этого цикла я хочу посвятить основным проблемам социально-экономического развития России – рубежа XIX-XX веков. Первая лекция будет посвящена, собственно, анализу и основным проблемам и реформам Сергея Юльчевита, а вторая лекция будет посвящена знаменитой теории империализма, проявлением империалистических тенденций в экономике России, рубежа XIX-XX веков и знаменитой Столыпинской аграрной реформе. Итак, начнем. Надо сказать, что при изучении социально-экономического развития Российской империи рубежа XIX-XX веков традиционно возникает ряд довольно спорных и острых проблем, которые до сих пор вызывают самые оживленные дискуссии в научной профессиональной среде. О каких проблемах идет речь? Ну, первая проблема – это так называемая... Проблема многоукладности российской экономики. Практически все историки и раньше, и теперь признают, что экономика России на рубеже 19-20 веков безусловно носила многоукладный характер, где причудливо переплетались как минимум четыре основных экономических уклада: это патриархальный, мелкотоварный, частно-капиталистический и государственно-капиталистический. Однако при этом одни историки, представители так называемого нового направления, в частности профессора Тарновский, Гиндин, Волобуев, Гефтер и многие другие, признавая многоукладность российской экономики, ставят под сомнение тезис своих коллег о господстве буржуазных производственных отношений и утверждают, что в этот период Главная роль в российской экономике принадлежала мелкотоварному крестьянскому производству. Их оппоненты, так называемые традиционалисты, среди которых было много крупных историков, в частности, академики Дружинин, Ковальченко, профессора Бавыкин, Тюкавкин и многие другие, напротив, говорят о том, что все четыре основных экономических уклада представляли собой лишь различные формы, или так называемые оболочки капиталистических производственных отношений, игравших ключевую роль в экономике страны. Более того, известный советский историк-академик Николай Михайлович Дружинин в своей статье Особенности генезиса капитализма в России в сравнении со странами Западной Европы и США, которая была опубликована еще в 1972 году, совершенно справедливо писал о том, что многоукладность экономики была общим явлением для всех капиталистических стран на определенных этапах развития новой формации, что не отрицало факта победы самой этой формации. То есть в данном случае речь идет о капитализме. Вторая проблема – это роль государства и иностранного капитала в генезисе российского капитализма. Но многие западные советологи, в частности профессора Пайпс, Бофа, Верт и ряд современных авторов, в частности профессор Карамурза, утверждают, что становление и развитие новых буржуазных отношений – в России шло исключительно сверху путем властного вмешательства государства в этот процесс через систему колоссальных денежных субсидий, предназначенных для строительства предприятий крупной индустрии. Более того, многие сторонники данной точки зрения заявляют о том, что при практически полном отсутствии сколь-нибудь серьезных накоплений внутри страны, определяющая роль в процессе генезиса капитализма в России, принадлежала именно иностранному, прежде всего европейскому капиталу. Однако их оппоненты, среди которых были такие известные историки, как профессора Лаверычев, Бавыкин, Тюкавкин и ряд других, всегда выступали против подобных оценок, своих коллег и утверждали, что развитие капитализма в России шло в основном снизу и опиралось на те объективные процессы, которые возникли и стали довольно быстро развиваться после отмены крепостного права, проведения аграрной реформы и других буржуазных реформ в стране. Что касается роли государства, то они обращали внимание на тот аспект, что российский чиновничий аппарат не столько способствовал развитию новых буржуазных отношений, сколько сознательно тормозил этот процесс в угоду правящему дворянско помещичьему сословию. Кроме того, признавая значительную роль иностранного капитала в становлении русской национальной промышленности и особенно ее новейших технологически-передовых отраслей, в частности угольной, металлургической и нефтяной в Донецком, Криворожском и Батинском промышленных районах они полностью отрицали его ведущую роль в процессе генезис капитализма. При этом целый ряд советских и российских историков, в частности профессор Тюкавкин, опровергали и традиционное мнение о том, что ввод иностранного капитала страну в обязательном порядке являлся серьезным доказательством отсталости ее экономики и финансовой системы. Третья проблема – это проблема определения уровня развития капитализма в России на рубеже 19-20 веков. Но по данной проблеме до сих пор существует три основных подхода, которые во многом определяются сугубо политическими взглядами – ученых и их отношением к проблеме экономических предпосылок Великой Октябрьской социалистической революции. Одни историки, в частности, академик Ковальченко, профессора Лаверычев, Рынзюнский, Бавыкин, Тюкавкин и другие, полностью разделяли известный ленинский вывод о том, что Российская империя была среднеразвитой капиталистической страной или страной второго эшелона капитализма. Другие историки, в частности, академик Волобоев, профессора Тарновский, Гефтер, Гиндин, Аврих, Поликарпов и другие, говорили о низком уровне развития капитализма в России, где решающую роль играло мелкотоварное производство, а в сельском хозяйстве существовали огромные пережитки феодализма в виде помещичьего землевладения, выкупных платежей за землю, и так называемых отработок, которые, по их мнению, являлись неизбежной отрыжкой половинчатой аграрной реформы Александра II. Ну и, наконец, третья группа авторов, в частности, профессора Карамурза и Катасонов, вслед за авторами краткого курса истории ВКПБ, редактором которого, как известно, был сам Иосиф Виссарионович Сталин, утверждают, что Российская империя, где со всей очевидностью проявились признаки периферийного капитализма, являлась полуколонией промышленно развитых стран мира и самым слабым звеном в системе мирового империализма. Теперь бы я хотел остановиться на краткой характеристике экономического развития России рубежа 19-20 веков. Хорошо известно, что в это время Россия по-прежнему оставалась аграрно-индустриальной державы, где сельское хозяйство являлось основной отраслью экономики и во многом определяло внутреннее и внешнеэкономическое положение страны. Такая ситуация в российской экономике была связана с тем важным обстоятельством, что даже после отмены крепостного права и проведения аграрной реформы Александра II в России так и не произошел классический аграрный переворот, и аграрно-крестьянский вопрос оставался острейшей проблемой общественной жизни страны. Вместе с тем буржуазные реформы 1860-1870-х годов Дали мощный импульс развитию крупной отечественной индустрии, которая стала играть все более заметную роль в экономике страны. Особенно возросло ее значение с конца 1880-х годов, когда в России практически полностью завершился промышленный переворот и из мануфактурной стадии развития капитализма страна вступила на путь индустриального развития и монополизма. Ну, в отечественной исторической науке традиционно принята следующая периодизация экономического развития Российской империи на рубеже веков. Значит, первый период – это 1893-1899 года, это первый промышленный подъем. Второй период – это 1900-1903 года, это экономический кризис. Третий период – 1900 9-е года это промышленная депрессия и, наконец, 1909-1913 года это второй промышленный подъем. Сейчас бы я хотел немного охарактеризовать каждый из вышеупомянутых этапов. Итак, в 1893 году в Российской империи начался мощный промышленный подъем, который продолжался довольно долго, шел очень интенсивно и плодотворно. Причем по мнению большинства историков, в частности профессоров Бавыкина, Лаверуча, Утюкавкина и других, этот подъем сыграл исключительно важную роль не только в развитии крупного промышленного производства, но и оказал огромное влияние на создание всей отраслевой структуры отечественной индустрии. Одной из главных, Особенностей столь бурного промышленного подъема, определившие основные тенденции и характер экономического роста промышленного производства, стало мощное железнодорожное строительство, которое шло за счет колоссальных государственных субсидий. При этом следует особо отметить тот факт, что эта программа, нацеленная на создание новейшей транспортной инфраструктуры страны, являлась важнейшим приоритетом государственной внутренней политики, которая, во-первых, абсолютно верно учитывала огромное значение железных дорог для развития всей экономики страны и его плавного вхождения в мировую систему разделения труда, и, во-вторых, опиралась на вполне оправданные представления о об огромном геополитическом значении всего Азиатско-Тихоокеанского региона, где у России были важнейшие национальные и стратегические интересы. По оценкам многих специалистов, в частности профессоров Борзунова, Карелина, Соловьева и других, в период первого промышленного подъема на всей территории Российской империи было построено порядка 25 тысяч километров железнодорожных путей, В том числе и знаменитая Транссибирская магистраль, строительство которой началось в 1891 году, а закончилось в 1905 году. Именно эта Великая Сибирская Трансмагистраль и соединила центральные районы Российской империи с Сибирью и Дальним Востоком. Понятно, что гигантское железнодорожное строительство создавало огромный, а главное устойчивый, Спрос на металл, уголь, лес и другое промышленное сырье и материалы, что самым позитивным образом сказывалось и на развитии всего промышленного производства и особенно его базовых отраслей. Достаточно сказать, что в этот период объемы производства отраслей, производящих средства производства, то есть группы А, выросло более чем в два раза. И хотя группа отраслей производства средств производства, то есть группа Б, это пищевая, легкая и текстильная промышленность, продолжала занимать господствующее положение в общей структуре всего промышленного производства страны, составляя около 60% от общих объемов производимой промышленной продукции, этот разрыв неуклонно снижался в пользу металлургической, угольной, нефтяной, химической и других базовых отраслей промышленного производства. Таким образом, к 1900 году, когда страна вступила в первый крупный кризис перепроизводства, соотношение между отраслями группы А, то есть производства средств производства, и отраслями группы Б то есть производство средств потребления, существенно изменилось в пользу базовых отраслей, что стало самым ярким доказательством вступления России в индустриальную фазу развития капитализма. Об этой устойчивой тенденции экономического развития страны не менее убедительно говорил и тот факт, что по оценкам многих историков, в частности тех же профессоров Бавыкина, Лаверычева, Карелина и других, более 40% всех промышленных предприятий страны, существовавших в России к началу 20-го столетия, были созданы именно в годы первого промышленного подъема. Особенно бурными темпами в этот период стали развиваться металлургическая и добывающая отрасли промышленного производства, в частности выплавка чугуна и стали, и угледобывающая промышленность в Донецко-Криворожском регионе, а также нефтедобывающая промышленность в Бакинском регионе, где общий объем производства вырос в 2,5-3 раза. Благодаря столь существенному росту этих базовых отраслей, по основным показателям развития промышленного производства, Россия в этот период не только сравнялась с Францией, но и вошла в пятерку промышленно развитых стран мира. Более того, она вышла на третье место в мире по выплавке чугуна и на первое место в мире по добыче нефти. Причем под темпом промышленного производства Российская империя не знала себе равных. Ежегодный прирост ее промышленной продукции составлял порядка 9%, а общая доля Российской империи в мировом промышленном производстве возросла почти в два раза и составила более 7%. По мнению ряда советских и многих современных историков, в частности профессоров Карелина, Бавыкина, Ильина, Шишова, Тюкавкина и других, огромную роль в ускорении промышленного развития Российской империи в конце XIX века сыграла разумная экономическая политика царского правительства, главным инициатором и проводником которой стал выдающийся государственный деятель и дипломат Сергей Юлич Витте. Хотя вопрос о том, насколько этот политический курс был разумен и отвечал на национальным интересам страны, в последнее время вызывает бурные споры как у многих историков, в частности, академика Ананченко, профессоров Сироткина и Карцева, так и у многих экономистов, в частности, профессора Катасонова. Однако, поскольку мои лекции все-таки предназначены в основном для учителей, студентов и абитуриентов, я вынужден изложить традиционный взгляд на реформаторскую деятельность Сергея Юльчевита, но с необходимыми пояснениями там, где это потребуется. Итак, в августе 1892 года, назначенный всего полгода назад министром путей сообщения Сергей Юльчевита, который при активной поддержке своего бывшего патрона, министра финансов, Иван Александровича Вышнеградского смог довольно быстро завоевать особое расположение самого государя-императора Александра III, обыграл своего благодетеля и был назначен на этот ключевой пост, то есть пост министра финансов. Причем это была не просто очередная рокировка, а нечто большее. Дело в том, что с момента проведения финансовой реформы 1860-1800, 64 -го годов, именно это министерство, которое уже тогда стали называть государством в государстве, именно привиттое заняло исключительно важное место во всей структуре исполнительной власти Российской империи, поскольку его глава, помимо распоряжения всеми финансами, осуществлял реальное управление всей казенной промышленностью, внутренней и внешней торговлей И транспортом. Как отмечал один из чиновников тогдашнего правительства, отныне главную задачу каждого ведомства было ладить с министром финансов, чтобы получить желательные для своих ведомств кредиты по государственному бюджету. Витте прекрасно учел это положение и из министра финансов легко создал положение хозяина всей экономической жизни России или, вернее, безответственного экономического диктатора. Более того, известный русский дипломат, ставший затем министром иностранных дел Александр Петрович Извольский, в своих мемуарах прямо писал, что как только граф Витте сделался министром финансов, он сейчас же обнаружил явную склонность доминировать над другими членами кабинета и стал де-факто, если не де-юре, действительным главой русского правительства. Об этом, кстати, писали и многие известные историки, в частности, академик Ананич, профессора Ганелин, Соколов и целый ряд других, которые вполне аргументированно утверждали, что влияние самого Министерства финансов Простиралась далеко за пределы отведенных им функций, а Сергей Юльчвитте уверенно выдвигался на первое место в российском бюрократическом аппарате, и от него во многом зависело определение направления не только внутренней, но и внешней политики страны. Зримым доказательством последней констатации является тот ну, малоизвестный факт, прямо скажем, что вскоре после своего прихода в министерство Сергей Юльчевиты провел коренную реорганизацию Института коммерческих агентов за рубежом, который был создан еще в 1848 году, но существовал лишь в трех зарубежных столицах, а именно в Лондоне, Париже и Берлине, и то на птичьих правах. Теперь же все коммерческие агенты вошли в штат Министерства финансов и были официально причислены к русским дипломатическим посольствам и миссиям за рубежом, а количество министерских агентов резко возросло и новые штаб-квартиры агентств были открыты в Вашингтоне, Брюсселе, Стамбуле, и Кагаме и других городах мира». Причем, что интересно, среди этих агентов были сплошь и рядом доверенные лица самого министра финансов. В частности, член правления русско-китайского банка Леонид Федорович Давыдов, тесно связанный с владельцами Берлинского банковского дома «Мендельсон и компания», Робертом и Францем Мендельсонами, сидел в Берлине, Один из владельцев русско-французского банковского дома Артур Германович Рафалович пребывал в Париже, а будущий глава крупнейшего Петербургского международного банка Адольф Юльевич Ранштейн, связанный узами давнего сотрудничества, а возможно даже и родства с главой лондонского филиала банкирского дома Ротшильдов, Натаном Ротшильдов, ошивался. Основы своей экономической доктрины Сергей Юльч впервые сформулировал в своей известной брошюре Национальная экономия и Фридрих Лист, которая была опубликована в 1889 году. В этой брошюре, несмотря на традиционную предубежденность к западным экономическим моделям, которая была свойственна всем славянофилам, а Сергей Юльч в юности был именно приверженцем этой доктрины, он взял на вооружение идеи этого известного немецкого экономиста. Дело в том, что именно Фридрих Лист, в отличие от многих представителей традиционной классической политэкономии, которая всегда носила острый привкус космополитизма, особое значение в формировании экономической системы страны придавал ее национальной специфике». Суть экономической доктрины Вита, изложенной в этой работе, была предельно лаконична. Создание своей собственной промышленности – это и есть та коренная, не только экономическая, но и политическая задача, которая составляет краеугольное основание нашей протекционной системы. В сущности, вот в этих воззрениях Вита не было ничего принципиально нового, и оба его предшественника на министерском посту – в частности Иван Христианович Бунга и Иван Александрович Вышнеградский, придерживались тех же принципов и взглядов, что и сам Витте. Однако, не обладая волевыми качествами и напором а, Сергея Юрьевича Витте, они постоянно лавировали между фритрейдерством и ограниченным протекционизмом, что абсолютно не устраивало нового главу финансового ведомства страны. При этом, как верно подметили, Ряд авторитетных авторов, в частности профессор Пыжиков, Сергей Юльшвит, не просто выступал под лозунгом индустриального развития страны, а ратовал за биржевой финансовый капитализм, где первую скрипку будут играть банковские структуры, солидный капитал которых позволял им не просто контролировать отдельные активы промышленных гигантов, но и рулить целыми отраслями в экономике страны, по информации ряда современных историков, в частности профессоров Карелина и Шепелева, уже в октябре 1893 года командой Сергея Витте, в которую тогда входили руководитель экономического департамента государственного совета Дмитрий Мартынович. Сольский и министр земледелия и государственных имуществ Алексей Сергеевич Ермолов был подготовлен проект реорганизации ряда департаментов Министерства финансов, который далеко выходил за рамки этого частного вопроса и содержал долгосрочную программу экономических преобразований в стране. Главными элементами этой программы стали, первое, установление и жесткое соблюдение всех новых таможенных тарифов. Второе ⁇ заключение выгодных международных торговых договоров. Третье ⁇ установление и законодательное закрепление новых железнодорожных тарифов. И четвертое ⁇ пересмотр устаревшего законодательства в сфере предпринимательства и торговли и создание новой налоговой системы. Главным направлением промышленной политики нового министра финансов стало существенное усиление протекционизма, основным инструментом которого, как известно, являлось тарифное законодательство. Еще в 1891 году по инициативе тогдашнего министра финансов Ивана Александровича Вашнеградского был установлен новый таможенный тариф на ввозимый из-за рубежа промышленные товары, размер которого составлял 33% от их оптовой стоимости. Поскольку главным и традиционным поставщиком промышленной продукции на внутрироссийский рынок была Германская империя, подобная мера, естественно, вызвала резкое недовольство берлинского кабинета, который начал таможенную войну с Россией. Однако благодаря поддержке государя императора Александра III Сергей Юрьевида выстоял в нелегкой борьбе с придворной комарилией и в январе 1894 года вынудил германское правительство Лео фон Каприве подписать с Россией выгодный торговый договор. Чуть позже, в 1895-1896 годах, аналогичные торговые соглашения были подписаны с Австро-Венгрией, Францией и другими европейскими державами. Причем, по справедливому мнению, ряда современных историков, в частности академика Ананича и профессора Карелина, система подобных двусторонних торговых соглашений превратила в этот период таможенные тарифы в важнейшее средство международных отношений, существенно усилив роль министра финансов в проведении внешней политики страны. Кроме того, на редкость удачным оказались и фискальные результаты новой тарифной политики. Если к моменту прихода Виты на пост министра финансов в 1892 году таможенный доход составлял порядка 140 миллионов рублей, то к моменту его отставки с этого поста в 1903 году таможенный доход вырос до 240 миллионов рублей, что составляло 14% доходной части всего государственного бюджета страны. Другим направлением промышленной политики Сергея Юльчевита стала разработка и законодательное закрепление совершенно новых принципов государственной системы заказов. В 1895-1896 годах был принят целый пакет законодательных актов, согласно которым весь государственный заказ, который финансировался на средства государственного бюджета, отныне, не взирая на возможность Его гораздо более выгодного размещения за рубежом должен был размещаться исключительно внутри страны на российских предприятиях. Далее, в 1893-1894 году правительство Сергея Юльчевита начало постепенное введение знаменитой государственной монополии на производство этилового спирта и продажу всей виноводочной продукции в стране. Первоначально эта монополия была введена только в Самарской, Оренбургской, Пермской и Уфимской губерниях империи. Однако затем, после подведения первых положительных итогов этой потребительской реформы, винная монополия стала вводиться во всех остальных регионах страны и к июлю 1904 года была распространена на всю территорию Российской империи одновременно с сведением винной монополии были строго регламентированы места и время торговли всеми спиртными напитками, а контроль за соблюдением этих довольно жестких правил был возложен на главное управление неокладных сборов и продажи питей министерства финансов российской империи. По мнению большинства историков, в частности, академика Ананича, профессоров Карелина, Баханова и других введение винной монополии позволило существенно увеличить доходную часть государственного бюджета и получить огромные средства для развития национальной индустрии. Ну, достаточно сказать, что к 1901 году государство получило в виде чистой прибыли более 660 миллионов рублей. А доля питейного дохода в общей структуре доходной части государственного бюджета составила 28%. Не случайно довольно часто государственный бюджет Российской империи называли пьяным бюджетом. Теперь далее. Серьезным подспорьем в деле становления отечественной промышленности стало проведение знаменитой денежно-финансовой реформы, главной целью которой стали ликвидация бюджетного дефицита, повышение доверия к российскому рублю на мировом валютном рынке, обуздание инфляции и укрепление национальной валюты внутри страны. На так называемом начальном или подготовительном этапе денежной реформы, который был проведен в 1894 1800 В 1996 годах Сергей Юльчвите, опираясь на свои собственные связи и контакты с главой крупнейшего французского банкирского синдиката Альфонсом Ротшильдом, осуществил серию конверсионных займов на Парижской финансовой бирже в размере 2 миллиардов рублей, что позволило довольно быстро и эффективно стабилизировать курс российского рубля существенно снизить инфляционные процессы и ставки судного процента коммерческих банков внутри страны. Затем, опираясь на внушительный золотой запас, объем которого за последние пять лет возрос с 370 до 645 миллионов рублей, Сергей Витте приступил к реализации второго этапа денежной реформы «Основные положения» которые давно были разработаны директором департамента окладных сборов Министерства финансов, действительным тайным советником Николаем Николаевичем Кутлером и профессором экономики Петербургского императорского университета Илларионом Игнатьевичем Каухманом Надо подчеркнуть, что значительная и влиятельная часть членов Государственного совета Российской империи, которые еще в марте 1000 895 года приступил к рассмотрению проекта денежной реформы, постоянно отвергали ее утверждение, хотя главным лоббистом проекта этой реформы выступал не сам Сергей Юльчвитте, а глава Департамента финансов Государственного совета Дмитрий Мартынович Сольский. Кстати, именно его целый ряд авторов, в частности, мой товарищ Александр Владимирович Пыжиков, называют Реальным автором этой реформы. В этой ситуации неоценимую поддержку Сергея Витте и его команде оказал новый российский император Николай II, который, пользуясь своими законными правами, в августе 1897 года издал именной указ о проведении золотовалютной реформы в стране. Суть проведенной денежной реформы состояла в следующем. Первое. Впервые в истории России было введено не биметаллическое, то есть золото и серебро, а исключительно золотое содержание рубля, и отныне все кредитные билеты могли совершенно свободно, без каких-либо ограничений, обмениваться на золотые слитки и золотые монеты, так называемые империалы или полуимпериалы, во всех ассигнационных коммерческих и заемных банках страны, а также филиалах Государственного банка Российской империи. Николаевские золотые червонцы в кратчайшие сроки стали настолько популярной формой денежных расчетов и особенно сбережений, что уже к 1901 году в наличном обращении находилось золотых монет на общую сумму 695 миллионов рублей. Во-вторых, отныне только Государственный банк Российской империи получал монопольное право эмиссии, то есть выпуска в обращение новых денежных купюр. При этом было установлено жесткое правило, что количество золотого запаса в банковских хранилищах должно находиться в примерно равном соотношении с количеством кредитных билетов, находящихся в наличном обращении. Кроме того, Государственному банку Российской империи было строжайшим образом разрешено выпускать наличный оборот, дополнительные кредитные билеты, не обеспеченные золотом, на сумму не более 300 миллионов рублей. Логическим завершением денежной реформы Сергея Юльчевита стало утверждение монетного устава, который был подписан Николаем II в июне 1899 года. Этот устав состоял из водной части и трех глав о монетной системе, об обращении монеты и о Санкт-Петербургском монетном дворе, в котором закреплялись основные принципы, предметы ведения и порядок управления им. Надо сказать, что в исторической науке до сих пор существует совершенно полярные оценки знаменитой денежной реформы. Одни историки и экономисты, в частности профессора Сироткин, Катасонов, Амосов и другие, вслед за современниками Сергея Юльчевиты, в частности генералом Александром Дмитриевичем Ничволодовым и выдающимся русским экономистом Сергеем Федоровичем Шараповым, резко критикуют Вита за введение «Золотого стандарта» национальной валюты, который, по их мнению, был навязан стране прозападной частью российской финансовой олигархии, которая была самым тесным образом связана с транснациональными банкирскими домами Ротшильдов, Морганов, Барухов, Вайбургов и других. Более того, эти ученые прямо говорят о том, что финансовая реформа привела к катастрофическим последствиям и в конечном счете стала одной из главных причин грядущей гибели Российской империи. Поскольку, первое, переход на золотой стандарт, фактически отказ от серебра как международной валюты и резкое ограничение эмиссионных прав государственного банка привели к резкому сокращению наличного денежного оборота И поэтому важнейшему показателю российская империя оказалась на одном из самых последних мест в мире. Второе, именно тогда резко увеличился внешний долг России перед иностранными кредиторами, то есть частными банками, и в результате этого частные банки буквально озолотились, а российская империя напротив получила. Хронический дефицит бюджета, хронический дефицит оборотных средств и хронический, а главное, неподъемный внешний долг, который моментально вырос с 3 до 4,6 миллиарда рублей. Наконец, в результате проведения денежной реформы Россия получила в подарок, в кавычках, острую и постоянную потребность вывоза своего сырья на экспорт в ущерб развитию собственной обрабатывающей промышленности. Вместе с тем многие современные историки, в частности профессора Карелин, Кириллов, Погребинский и ряд других, напротив полагают, что золотовалютная реформа, проведенная Сергеем Юрьевичем в значительной степени имела чисто технический характер и была связана с неустойчивым положением мировых цен на серебро. По их мнению, главной причиной проведения этой реформы было не создание полной конвертации российского рубля, который еще со времен знаменитой финансовой реформы Егор Францович Конкрина 1839-1844 годов совершенно свободно обменивался на любую иностранную валюту, И имел всегда достаточно высокие котировки на мировых финансовых биржах. Главной целью и основным итогом денежной реформы стали, во-первых, существенное повышение доверия к российскому рублю на мировом валютном рынке, что позволило значительно повысить приток иностранных инвестиций в российскую экономику, и, во-вторых, это ускорение индустриально-буржуазной модернизации Российской империи и ее дальнейшей интеграции в мировую экономическую систему. Надо сказать, что успешная, ну, по мнению указанных историков, Проведение денежной реформы резко увеличило количество потенциальных зарубежных инвесторов, которые были готовы вкладывать свои капиталы в развитие крупной российской промышленности. В этой связи Сергей Юльчвите прекрасно понимал, что собственных национальных капиталов для решения этой архиважной задачи явно не хватает. Он предложил отказаться от традиционной политики государственных займов и сделать ставку на частных зарубежных инвесторов. Однако эта позиция министра финансов встретила крайне резкие возражения среди ближайшего окружения Николая II, в частности, великого князя Александра Михайловича, председателя комитета министров генерала Ивана Николаевича Дурново, военного министра Алексея Николаевича Куропаткина Министр иностранных дел Михаила Николаевича Муравьева, государственного секретаря Вячеслава Константиновича Плеве и государственного контролера Павла Львовича Лапко. Именно с подачей этих государственных сановников и при активной поддержке Московского биржевого комитета, который возглавлял Николай Алексеевич Найденов, был подготовлен проект закона. Который категорически запрещал ввоз иностранного капитала в пределы Российской империи, однако Сергей Юльчвита в это время направил на имя государя императора ряд аналитических докладов, в частности о программе торгово-промышленной политики империи и о положении нашей промышленности, в которых сумел убедить Николая II не подписывать данный законопроект, а затем и вовсе снять все ограничения для инвестиций иностранного капитала в национальную промышленность и банковскую сферу. Хотя ввиду того, что многие члены правительства крайне негативно отнеслись к учреждению в России филиалов иностранных банков, их владельцы были вынуждены учреждать отделение своих банков под видом русских кредитных учреждений. Так в 1901 году, В Петербурге появился Северный банк, который возглавлял Сергей Андреевич Андреевский, на самом деле де-факто являвшийся филиалом Парижского банка ССТ Генераль, который возглавлял Эдуард де Ассасель. Именно этот банк, кстати, входил в финансовую империю французской ветви тех же Ротшильдов. В 1910 году этот банк объединился с Русско-Китайским банком Ухтомского, и в результате этого возник крупнейший в России Русско-Азиатский банк, председателем правления которого стал Алексей Иванович Путилов. Причем, что интересно, особую роль в подобных комбинациях, в том числе и в получении крупных французских займах, играл известный провокатор и авантюрист, руководитель заграничной агентуры Департамента полиции в Париже, доверенное лицо самого Витте и явный антагонист своих непосредственных начальников, то есть двух министров внутренних дел, Вячеслава Константиновича Плева и а, Петра Николаевича Дурново, действительно тайный советник Петр Иванович Рачковский, который долгие годы вводил личную дружбу с самим президентом Франции Эмилем Лубе, министром финансов, а затем премьер-министром Франции Морисом Рубье и министром иностранных дел Теофилем делькассе Но все реформы Сергея Юльчевита э, сыграли довольно большую роль в индустриально-буржуазной модернизации страны. Однако при всем их значении следует признать, что они носили половинчатый характер. По справедливому мнению Большинство историков, в частности профессоров Бавытина, Лаверычева, Карелина, Тюкавкина и других, Витте так и не смог реформировать устаревшую систему акционерного законодательства, изменить основы старой налоговой политики, а также снять все законодательные и административные барьеры, которые мешали развитию и росту частного предпринимательства внутри страны. Теперь бы я хотел немножко характеризовать второй и третий этапы в развитии экономики, то есть речь идет в данном случае об экономическом кризисе и промышленной депрессии. По мнению большинства историков, в частности Академика Ананича, профессоров Бавыкина, Тюкавкина и других, в 1900-1903 в годах Россия впервые в своей многовековой истории пережила экономический кризис перепроизводства, начало которому положил крах финансово-промышленной империи одного из пионеров банковского дела в России Алексея Кирилловича Алчевского, основателя и владельца Харьковского земельного ипотечного банка Донецко-Юрьевского металлургического общества и Алексеевского горно-промышленного общества. Хотя хорошо известно, что первой причиной краха его финансово-промышленной империи стал европейский денежный кризис 1899 -го годов, который был спровоцирован той самой финансовой реформой Витта. Вот в результате всех этих перипетий э, произошло значительное повышение учетной ставки процента по судам, которые выдавались государственным, а также частными коммерческими банками, и резко сократилось кредитование мелких и средних промышленных предприятий внутри страны, многие из которых просто оказались на грани полного банкротства. Избыток готовой продукции на складах, неуклонное падение цен на эту продукцию, а также невозможно достать денежный кредит, привели к банкротству и закрытию более чем 3000 промышленных предприятий и увольнению 100 тысяч рабочих и служащих. Особенно сильно этот кризис ударил по мелким и средним предприятиям. Крупные предприятия, благодаря значительной финансовой поддержке со стороны правительства, смогли пережить этот финансовый хаос, хотя и там отмечалось значительное сокращение объема производства. Надо сказать, что В период экономического кризиса в значительно большей степени пострадали отрасли тяжелой индустрии, где, по оценкам историков, общий спад объема производства – к концу 1903 года составил почти 13%. Особенно трудно пришлось металлургическому производству, где за этот период обанкротились и прекратили свое существование более 20% всех предприятий. Менее болезненно этот процесс пережили предприятия легкой, текстильной и пищевой промышленности, хотя и здесь основные показатели выпуска готовой продукции сократились почти на 7%. Экономический кризис в промышленном производстве сопровождался не менее острым кризисом сельскохозяйственного производства, который был вызван очередным неурожаем и массовым голодом 1901 года, резко обострившим нужду и бедствие огромной части российского крестьянства и промышленного пролетариата. Именно в этот период начинается мощная забастовочное и статочное движение рабочих в крупных промышленных центрах страны и массовые крестьянские волнения в деревне. Ну, хорошо известно, что именно на этот период приходится знаменитая ростовская стачка 1902 года, бакинская стачка 1903-1904 годов, крестьянские восстания в Харьковской, Полтавской, таисской и других губерниях империи. На фоне резкого обострения политической ситуации внутри страны, а также под давлением консервативной части своего окружения, прежде всего нового министра внутренних дел Вячеслава Константиновича Плева, Николай II вынужден был сместить Сергея Вите с ключевой должности министра финансов и назначить его на высокий, но совершенно малозначительный, но по сути дела декоративный пост председателя комитета министров. После окончания экономического кризиса последовал период так называемой промышленной депрессии или стагнации промышленного производства, который продолжался с 1904 по первую половину 1909 годов. Особенность этого периода заключалась в том, что он носил неравномерный, И волнообразный характер. В частности, в 1904 году из-за начавшейся русско-японской войны и размещение государством огромных военных заказов. Наметился определенный подъем промышленного производства, однако уже в следующем 1905 году вновь произошел резкий спад промышленного производства, который был напрямую связан с начавшейся первой русской революцией и массовым забастовочным движением во многих крупных промышленных центрах страны. Затем в 1906-1908 годах общие темпы экономического роста были минимальные и составляли всего порядка 1-2% в год. Но даже эти показатели промышленного роста не отражали реального положения вещей. В частности, именно тогда целый ряд отраслей тяжелой и добывающей промышленности сократили свое производство и объемы выпуска готовой продукции, например, Именно в этот период нефтяные компании «Юга России», центром которых был Баку, сократили объем добычи нефти на 25%. Но при этом цены на саму сырую нефть, и нефтепродукты выросли почти в два раза. Справедливости ради надо сказать, что в настоящее время целый ряд авторов, в частности профессор Федоров, предпочитают говорить не о промышленной депрессии, а лишь о некотором спаде темпов промышленного роста, который носил волнообразный характер. Более того, по данным этих ученых, именно в этот период общий выпуск промышленной продукции в стране вырос на целых 37%, а численность рабочего класса возросла аж на 21%. Ну и завершить свою сегодняшнюю лекцию я хотел бы краткой характеристикой второго промышленного подъема 1909 1900 13 -го года. В конце 1908 года наметился кризис кризиса перепроизводства, а начиная с весны 1909 года Российская империя вступила в период нового промышленного подъема. По мнению большинства историков, в частности профессоров Бавыкина, Лаверычева, Тюкавкина, Шацила, Гершансона, Дэвиса и многих других, На предвоенный промышленный подъем оказали серьезное влияние целый ряд факторов. Во-первых, это проведение Столыпинской аграрной реформы, которая дала мощный импульс развитию торгового земледелия и становлению крупных крестьянских хозяйств буржуазного типа, именно появление нового зажиточного класса сельских обывателей, предъявлявшего повышенный спрос на промышленную продукцию, в частности стройматериалы, сельхозтехнику и удобрения, и стимулировало рост и развитие индустриального производства в стране. Во-вторых, за годы экономического кризиса и промышленной депрессии накопилось огромное количество так называемых «лишних» капиталов, которые бессмысленно было вкладывать в расширение производства. Это обстоятельство позволило наиболее разумной части предпринимателей – провести в этот период техническую реконструкцию своих предприятий, увеличить их энерговооруженность и существенно обновить станковый парк. Поэтому при благоприятной конъюнктуре рынка эти предприятия довольно быстро смогли увеличить объемы и качество выпускаемой продукции. Ну и в-третьих, существенную роль в начавшемся промышленном подъеме сыграло резкое обострение международной обстановки. В частности, боснийский кризис 1908-1909 годов и балканские войны 1912-1913 годов, поскольку российское правительство вынуждено было пойти на беспрецедентное размещение военных заказов, на предприятиях тяжелой и текстильной промышленности. Новый промышленный подъем, как и предыдущий, характеризовался довольно высокими темпами. Общий прирост промышленной продукции составлял в этот период около 9% в год. Как и в предыдущий период, значительно быстрее и успешнее развивались базовые отрасли промышленного производства, то есть группа отраслей А – которые и по темпам роста, и по объемам выпускаемой продукции существенно опережали группу отраслей «Б». И хотя в общей структуре национальной промышленности по-прежнему лидировала группа отраслей легкой текстильной и пищевой промышленности, все же соотношение между этими двумя основными отраслевыми группами медленно, но неуклонно, Сменялась в пользу отраслей тяжелой индустрии. Ну и последнее. Подводя итог экономического развития Российской империи в период второго промышленного подъема, большинство историков подчеркивают ряд существенных обстоятельств. Первое. По темпам промышленного роста Российская империя по-прежнему существенно опережала все индустриально развитые страны мира. Второе. В этот период продолжало сохраняться значительное отставание национальной экономики от экономики промышленно развитых стран по многим важным показателям и прежде всего по выпуску готовой продукции на душу населения. Ну и наконец в-третьих, именно в этот период Российская империя наряду с Германией, Францией, Великобританией и Соединенными Штатами Америки уверенно вошла в пятерку наиболее развитых промышленных держав мира. Ну вот на этом я хотел бы сегодня завершить свою лекцию, это первая часть я напоминаю, а в следующий раз я продолжу свой рассказ о социально-экономическом развитии России рубежа 19-20 веков, где мы более подробно поговорим о теории империализма и об аграрной реформе Петра Аркадьевича Столыпина. Всего доброго, до свидания.